Постучавший в дверь вошёл секретарь Башмаков. Николай передал мне записку, в которой было написано всего два слова: "Мальчик родился". Ну что же, моя полюблённица Инея благополучно родила сына. И эта новость меня обрадовала. Она же ведь всё-таки мы с ней дитятко. Хотя чему я удивляюсь? В интимных вопросах местные женщины не просвещены, да и нормальные средства контрацепции отсутствуют. С ублюдками здесь, на Руси, как и с бастардами в Европе, поступали жестко. Незаконно рожденные считались плодом грехопадения, местной общественностью априори порицались и напрочь ею игнорировались, несмотря на родовитость родителей. В качестве наследников высшей государственной власти бастарды вообще никогда никем всерьез не рассматривались. Тот же Владимир Креститель был единственным исключением, да и то он был рожден от рабыни еще в языческую пору. А сейчас на Руси, в условиях христианства с его моногамией, освящаемого церковью брака, а также лествичного наследственного права, И просто из огромного выбора родовитых свободных князей бастарды были низведены в ничто. Она, несмотря на эти обстоятельства, отдержать в чёрном теле ребёнка я не собирался, намереваясь обеспечить вместе с матерью им необходимый достаток и инкорпорировать их как минимум в боярское купеческое сословие. Говорить компаньонам ничего не стало. Совещание по быстрому закруглило, а с дежурным десятком конников проскакали Торк, переправившись по мосту в Заднепровье и проехав несколько сотен метров по набережной, миновав причал в устье Городянки, прямиком направились в Ильинский детенец. У краев яженицы суетилась повитуха. А чуть ли динкой купала огромко кричащего ребёнка в деревянном корыте, наполненном горячей водой. По умиротворённому лицу Инеи блуждала улыбка. Закончив купание, младенца обтёрли сухим полотенцем, завернули и передали мне на руки маленький, оголяющий розовый комочек. «С сыном тебя, князь сказала молодая кушерка. Я его некоторое время рассматривал, при этом глупо улыбаясь. Потом подошёл к ней, её тёмные волосы разметались по подушке, поцеловал её и подарил шкатулку с золотыми украшениями. В крещении мой первенец получил имя Александр. Оставляйте на ней и сынам в своём тереме я не стал, чтобы ещё больше к ним не привязываться. за своим сыном я намеревался присматривать, но издалека. Неизвестно, когда я ещё женюсь, то може в будущем всякое возможно. Кто знает? Может быть, я себе за дурь заработаю и найду что-то вроде перкутанной кастрации, отбив машолку с седле. А так потенциальное наследние колишним точно не будет, тем более что сейчас он у меня в единственном экземпляре. Инея И я купил купеческий двор в окольном городе и передал ей во временное управление до момента наступления совершеннолетия Александра 5% паёв компании Аромы. Сам пакет этих паёв по документам находился в собственности Александра и был записан на его имя. Получаемый хотя той доли дивидендов вполне хватит, если не для жизни на широкую ногу, то по крайней мере Позволит матери-одиночке стремление совершеннолетними детьми вести в городе благородное существование. Таким поворотом дела я и осталась вполне себе довольна и даже мне благодарна, хотя при расставании без слёз не обошлось. Как уже говорилось, менталитет здесь у народа был другой. У многих князей и бояр-бастарды вообще пребывали в качестве челедейников, то есть простых дворовых холопов. Потому-то мой широкий жест с покупкой хором и передачей им паёв высокодоходного предприятия Инея смогла оценить по достоинству. В последней декаде февраля ударились сильные морозы. Савайт нос на улицу совершенно не хотелось. На следующий день после праздника Сретения Господня я организовала первые выпускные экзамены в Призовском училище. И вот сегодня самыми первыми экзамен будут сдавать слесари. У них был свой собственный практических занятий, отгороженный конец машинного цеха с установленными там же уже порядком раздёрганными станками и верстаками. Здесь ученики в течение полугода постигали работу на пеньеками, аптечевой вручную детали, а также изучали устройство станков. Те из учеников, кто успешно пройдёт сегодняшнее испытание и получит звание подмастерья, продолжут свою учёбу и будут допущены для учебных занятий на станках. Всё это время, с июня месяца, их обучал важнейшему искусству особенно важно в наших непростых условиях, а именно ручной деводки деталей, пожилой мастер, удачно совмещающий преподавательское дело с работой на заводе. Большинство учеников этого класса, кстати говоря, тоже были заводскими рабочими, правда, неквалифицированными. Кроме работы руками, в общеобразовательных классах ученики постигали грамоту и счёт. И мастерами могли рассчитывать стать только те из них, кто кроме работы с железом не просто освоит на обывательском уровне математику, но и научится применять ее в практической работе, производить расчеты. С целью пропаганды просвещения на экзамены были приглашены некоторые мои компаньоны по совместному бизнесу, полтора десятка бояр и купцов, Хотела всем, так сказать, для наглядности показать, как должны выглядеть и кого готовить будущие ПТУ при наших СП. Передовые образовательные технологии, я был намерен всемерно развивать везде, где это только возможно. Грамотные специалисты вот главное узкое место нашей стремительно развивающейся промышленности. Поэтому срочно требующие соответствующих действий. набешевшие гуськом в механических цехах бояре заворожённо принялись вертеть головами, с удивлением оглядываясь вокруг. Приводные ремни нависали над каждым станком, густо переплетаясь и избиваясь вокруг трансмиссий. Чтобы ни на роком не перепугать компаньонов, сегодня в цеху был устроен выходной, и станки не работали. Работа станочного парка и за наличие приводных ремней впечатляла даже меня. При этом складывалось такое впечатление, что над головой вертится огромный клубок беспрестанно шипящих змей. Поэтому-то я и решил поберечь психику средневековых бизнесменов впечатлений от увиденного, у них и так более чем достаточно. evident для большинства наших избоярыми совместных предприятий, а было ещё далеко до технологически машинного уровня, а уже достигнутого на СМЗ. Баиеры в экзаменационную комиссию включены не были, они здесь присутствовали исключительно в качестве посторонних гостей-наблюдателей, создавая необходимый антураж. Экзамен принимали заслуженные мастера, профессионалы своего дела, А возглавлял комиссию главный заводской механик Тейцер, когда это начинавшееся производство водяных колёс. Весь преисполненный собственной важности, от порученного ему дела, он с высоко поднятой головой расхаживал вдоль столов, где съёжившись сидели побледневшие от волнения ученики. Они с ужасом переводили взгляды со знакомых членов комиссии, на вальяжно рассевшихся бояр во главе с князем. «Не тяни, тетер, кота за хвост, начинай испытание!» Я дал отмашку на начало экзамена сразу после того, как был зачитан список присутствующих на экзамене учеников. Главмех согласно кивнул головой и принялся по одному вызывать к себе экзаменуемых, выдавая ему заготовки деталей, с заданиями вроде обстрогать гайки или обточить волки. Вместе с заготовками ученики получали также и листки, где были письменно указаны требуемые параметры обточки деталей. Экзаменуемые, получив задания вместе с заготовками деталей, сразу вооружались измерительными инструментами – кронциркулями и угольниками, после чего с озабоченными лицами расходились по своим рабочим местам, вдумчиво читая выданные им задания. Все заготовки должны были обтачиваться ими только вручную, без использования станков, сильно облегчающих труд. Ученики мигом, позабыв о своих тревогах, быстро погрузились в работу, полностью отрешившись от окружающего мира. Помещение мастерской наполнилось неприятным скрежетом. от работы напильников. Я вместе с приглашёнными боярами поспешил удалиться, оставив учеников наедине с членами экзаменационной комиссии. Результаты своего труда на суд широкой общественности они должны будут предъявить только на завтрашний день, точнее, вечер. Небыстрое это, однако, дело, ручной труд. Великосверстские бизнес-партнёры были приглашены в гости в терем в сутки напролет, с на пролёт с Пиреревыми на Соны еду, мы обсуждали не только наши совместные дела, а новые ведения на наших появых предприятиях, общеобразовательных школ с дополнительным производственным обучением. Я работал всё же не с ретроградами, а с активными, прогрессивно мыслящими боярами, поэтому моё предложение особых возражений не вызывало. Но баиры с купцами понимали всю свою выгоду от наличия на предприятиях грамотных, высококвалифицированных спецов. Ано эти, кто не совсем это осознавал, вернее, жалел денег на эту затею, очень быстро прозревали под моим словесным напором. В конечном итоге договорились уже через месяц завести при всех наших совместных предприятиях ПТУ аналогичное существующему при СМЗ. В моих же планах было самостоятельное открытие в гнёздыве архитектурно-строительное и химическое училище. Была бога тамошняя производственная база как раз подыти дела и было заточено. На следующий день лишь пятая часть учеников выдержала строгий экзамен, получив заслуженное звание подмастерья. Теперь, согласно утверждённой мной учебной программе, выдержавшие экзамен могли стать мастерами, но не раньше, чем через 2 года. Для этого им необходимо было сдать зачёт по работе и обслуживанию станков и двигателей, выдержать намного более сложный квалификационный экзамен, предварительно овладев школьной программой, сдав при этом на отлично математику и черчение. Те же, кто будет претендовать на звание мастера в химических производствах, должны будут на отлично сдавать химию с физикой. Эти новые мастера должны быть, по меньшей своей куда как профессиональней, ну или как минимум, ученее нынешнего поколения, имеющего довольно куцую теоретическую подготовку. Ученики, не справившиеся с заданием и предъявившие экзаменаторам дефектные Скобецовые детали продолжит обучение в ученической мастерской, чтобы через 3 месяца попытаться повторно пересдать этот экзамен. Никто не собирался допускать неумёх до ответственных работ, так как себе дороже выйдет, поскольку ничего, кроме брака, они просто по определению изготовить не смогут. Те из них, кто и в третий раз не сможет сдать экзамен, будет безжалостно отчислен. Использовать таких отчисленцев в качестве грубой ломовой рабочей силы было бы крайне неэффективно и расточительно. Ведь помимо работы с железом они учились в ПТУ, математике, письму, и им преподавали дополнительные курсы по агротехнике, селекционной работе, биологии, основам рудознатского дела, геология. и прочему. Поэтому отчисленцев после дополнительных курсов я намеревался вливать в активно сейчас формирующийся при моей персоне чиновничий аппарат. По моим планам, они должны были стать основой нового служилого дворянства, исполняя свои обязанности в различных органах госвласти в столице и в властях работать в качестве учителей в школах, А также с документа оборотом на предприятиях, занимая управленческие должности. Разбрасываться грамотными людьми, сумевшими сладиться с новой образовательной программой и овладеть новыми предметами, введёнными мной в оборот, было бы с моей стороны самым настоящим преступлением. Тем более, что явные недотёпы в ПТУ не обучались. Подобные недалёкие личности очень быстро отсеивались. По результатам ежеквартальных контрольных работ их прекращали чему-либо обучать, отчисляя из ПТУ, оставляя при этом на рабочих должностях, не требующих особого ума и творческих способностей. Поэтому я имел все основания рассчитывать на то, что неудавшиеся мастера смогут много лучше реализовать себя в других сферах, став вместо потенциальных бракроделов на предприятиях полне себе неплохими служащими. Летом, согласно моим планам, в Смоленском княжестве должна будет разразиться крупномасштабная война. На первом её этапе нужно было в срочном порядке брать под свой единоличный контроль столицу, а также подмять под себя большинство внутренних сепаратистских удельных княжеств. И этим роковым для себя шагам я ставил на кон Все свои достижения и даже собственную жизнь оно дальше тянуть не было никакой возможности. Добьётся князь успехов в своём походе или потерпит фиаско, уже становилось неважно. Маховик военных приготовлений стремительно раскручивался, осталось лишь привести в действие эту военную машину, и она всё вокруг себя затопит кровью. Дальнейшее примедление в свете предстоящего нашествия орды было смертеподобно мне необходимо было срочно увеличивать численность своей армии и делать это за счёт покорённых городов и территорий ведь людские ресурсы под контролем князю смоленских земель далеко не безграничны в этой связи встала во весь рост проблема снабжения армии продовольствием а следовательно и длительной сохранности продуктов питания. А дело в том, что копчёности и солонина это, конечно, хорошо, но летом и они будут портиться в многомесячных походах. Долго я насиловывал свою абсолютную память, что досталось мне в виде бонуса из прежней жизни. Пока полностью предложение за предложением не восстановил рецепт приготовления галет из когда-то давным-давно прочитанной статьи. Дело это оказалось, в общем-то, нехитрым. Мясо отваривалось до получения мясного желе, а затем перемешивалось с мукой и запекалось. Вкус, правда, у этих галет получался отвратным, но зато это был высококалорийный, практически не портящийся продукт. Теперь, разобравшись в первом приближении с продовольственным вопросом, По крайней мере, наметив реальные пути его решения, я взялся за ещё одну проблему. Требовалось что-то срочно решать с нашим доподтопным текстильным производством. Новобранцы нового осеннего призыва из-за крайней медлительности работы и периодических срывов поставок всё ещё не были как следует обмундированы. Положенных им по штату доспехов и вооружений хватало, а вот с одеждой постоянно возникали непопятки. Если я намерен был приумножать свою армию, то с этим гордаком надо было что-то делать. На данный момент самым передовым оборудованием в этой области считались примитивнейшие ткацкие рамы с челноками. Нужно было срочно брать в свои руки создание более прогрессивных ткацких и предельных машин. Оно здесь увы и ах. Моих познаний было явно недостаточно. Я мог радить, чтобы подсказать своим мастерам только общие принципы работы текстильного оборудования. Мыслительный процесс не мешал мне созерцать открывающиеся из воска зимние виды приближающегося гнёзда. Перед глазами медленно проплывали занесённые снегом дома, сильно разросшившиеся посады. И даже зимой здесь для всех тружеников всегда находилась работа. Рабочие кирпичных заводов переквалифицировались в лесорубов и сейчас валили леса в дальних окрестностях города. Встречали меня, как обычно, местные бояре вперемешку с главными предприятий и полковниками. Но я приехал не один, а привёз с собой из Смоленска своих главных инженеров. Когда Все разместили за совещательным столом, то для всех, вызванных на эту планёрку мастеров, была доведена цель сегодняшнего собрания создание опытно-производственной ткацкой придельной фабрики в гнёздеве. Первым делом, как только выстроим заводские корпуса, начнём производство на этой фабрике ножных прялок. В них и нет ничего сложного. По мере изготовления эти прелетки мы будем раздавать жёнам наших рабочих. Соберём их всех в отдельный барак и пускай там придут. Знакомые с предельным делом бабы работы, снём мёхями под одной крышей за одну научат всех этому ремеслу. Поставим этот барак рядом с портным, где обмундирование краят и шьют. Примитивная ножная самоприёлка здесь и сейчас представляла собой самый настоящий средневековый хай-тек. К прилачному аппарату планировалось присоединить педальный механизм, позволяющий освободить правую руку придельщика от функции вращения рукоятки колеса, что даёт возможность правой руке принимать непосредственное участие в операциях крутки и намотки. ищеусовершенствования в конечном итоге должны будут всерьёз повысить скорость и эффективность работы. Но ножная самоприлека это был только первый шаг, так сказать, для затравки. На ныне достигнутом техническом уровне её массовое производство не представляло для нас никакой сложности. А вот далее я принялся излагать всё, что помнил о механическом самолётном челноке, существенно ускоравшем очень трудоёмкую операцию предкачеве, ручную прокидку челнока. А в ещё более сложном ткацком оборудовании я ни грамма не разбирался и ничего о нём не помнил. Поэтому в конструировании более производительных станков на могла помочь только логика и здравый смысл. Более рассчитывать было не на что. Назначив ответственных мастеров за развитие этого направления, создав из них нечто вроде конструкторского бюро, я с чувством выполненного долга завершил это производственное собрание. О долгих сомнениях в необходимости развития лёгкой промышленности я не испытывал. Одежда для человека это насущная ежедневная потребность, спрос на неё всегда был и есть и будет. Поэтому текстильная промышленность, особенно в эти неизбелованная техническим прогрессом ВК, является краеугольным камнем экономики целого ряда передовых стран и территорий: Фландрия, Франция, Италия и другие. А изделия текстильной промышленности основным продуктом европейского экспорта. Опускать из вида этот наиважнейший сектор лёгкой промышленности, значит добровольно обогащать европейцев, от испанских эльцеводов до венецианских банкиров. Я был всё ещё в своём уме, чтобы выкладывать звонкую монету за чужой ширпотреб. Чтобы страна процветала и развивалась, необходимо ввозить в неё деньги посредством вывоза произведённых внутри неё товаров. И чем высокотехнологичнее товар, тем лучше. В XIII веке текстиль – высокотехнологичный товар, и еще долго, целые столетия, он им будет по-прежнему оставаться. И если на европейских рынках нас, нашим текстилем, особенно никто не ждет, то свой собственный внутренний рынок можно и нужно заполнять без дорого обходящейся помощи извне. А на том и стоять будем.